Алекс Найт. притворимся парой или подари мне крылья. Читает Юлия Булавина. Пролог: Волнуешься! Янис заглянул в мои глаза. Я залюбовалась их яркостью и уверенной улыбкой на его губах. Нет, моментально ответила, надевая на голову шлем. И я нет, мы лучшая двойка академии. Любишь ты хвастаться? Весело закатив глаза, я на миг взяла его за руку и тут же отпустила. Нельзя демонстрировать наши отношения, пока брат не разрешит нам брак. Идём. Мы выступили под свет солнца. Вакуум звукозащитных заклинаний остался позади. На нас обрушился гомон голосов, крики и громкий смех. Трибуны, выстроенного амфитеатром учебного полигона Академии, ломились от количества желающих понаблюдать демонстрационные полеты будущих выпускников. Для них это захватывающее зрелище, а для нас — билет в будущее. От этого полета во многом зависит распределение после завершения Академии. Мы с Янисом рассчитывали на лучшее, потому так усердно тренировались, и сегодня нам предстояло показать всем, чего мы достигли. «Алекса! Алекса!» — раздалось откуда-то сбоку, и я отыскала взглядом источник воодушевленных криков. Айлин и Кассия — девушки, что лишь недавно стали мне подругами, кричали громче всех, поддерживая меня в этом испытании. Радостно помахав им, я кивнула брату. Он тоже находился там. Такой сильный, уверенный в себе, надежный, недосягаемый. Актеон был легатом, членом избранного самим королем узкого круга сильнейших воинов, называемого Пантеоном. Все годы учебы я старалась всего добиться самостоятельно, через ссоры не позволяла ему вмешиваться в свою судьбу, усердно работала, возможно, ради этого дня. Сегодня я покажу и ему, чего достигла. Продемонстрирую, что пора позволить мне жить свободно, ослабить контроль. Ну и разрешит нам с Янисом помолвку». Актеон кивнул, безмолвно поддерживая меня. Я ему улыбнулась. «Чтобы он верил в меня, нельзя в себе сомневаться». Объявили начало испытаний. Будущие выпускники с периодичностью в 15 минут начали подниматься в небо и исчезать среди облаков. Демонстрационные полеты опасны, потому проводятся в горах за пределами города. К счастью для зрителей, они все увидят через специальные экраны. «Скоро мы. Проверим артефакты», — предложил Янис, разворачиваясь ко мне. «Мы собирались служить в особом отряде боевых двоек. Мастерство таких пар заключается в объединении резервов двух магов и в синхронности действий. Нам надлежало действовать максимально слаженно. Каждая фигура полета строго регламентировалась в протяженности, расположении партнеров, иногда даже в скорости». За годы совместной работы мы с Янисом научились понимать друг друга без слов, реагировать на малейшее движение крыла. В личной жизни, конечно же, все намного сложнее. Но мы любили друг друга и мечтали связать наши жизни не только в небе, но и на земле, в качестве супругов. Все в порядке?» — раздался в ухе его приятный голос. Прикрепленный к шлему артефакт работал превосходно. Мы уже проводили проверку. Похоже, Янис нервничал сильнее, чем говорил Об этом сообщала и легкая нервная дрожь, пробегающая по перьям его белоснежного крыла. Второе, синеватое астральное, тоже чуть подрагивало. Но я не могла винить свою пару. Тоже испытывала мандраж и учащённое сердцебиение. Только знала, что в небе все переживания останутся позади, и мы просто покажем фигуры, которые натренировали до уровня рефлексов. «Вот же позер! вдруг поморщился Янис. Сначала я растерялась, следом проследила его взгляд и посмотрела на экраны. Показывали полет Теориса, моего друга детства и названного брата. Но теперь мы чуть ли не враги. Отлично летит, холодно отметила я. Теорис показывал одну из фигур второго уровня школы высшего полета, несясь параллельно земле в окружении разрушающих все на своем пути осколков скал. Мы будем лучше, возразил Янис, сердито блеснув взглядом. Он не любил моего названного брата, даже ненавидел. Вот и сосредоточься на нашем полете вздохнула я, отворачиваясь от экрана. Разрыв отношений с Теорисом болью отдавался в груди. «Мне стоит сосредоточиться на предстоящем испытании, а не грустить о потерянном». «Алекса, Янис, в небо!» — раздался приказ. «Есть!» — мы синхронно выпрямились и также синхронно взмахнули крыльями, моментально поднимаясь на метр от земли. «Фениксы начинают летать раньше, чем учатся говорить. полеты у нас в крови, как и защита родной страны» подтверждение своей решимости на пути служения Родине каждый из нас отрезает одно крыло при поступлении в Академию, а там создает новое, астральное, которое становится магическим усилителем и хранилищем изучаемых нами заклинаний. Это очень удобно. Обе руки всегда свободны, чтобы творить волшебство и держаться за свою пару в небе. Под нами стремительно пронеслись здания весеры столицы нашей Родины, сменившись полями. Но мы летели дальше без устали, пока не показались серые скалы горной цепи. А стоило миновать алую линию начала испытания, как мы перешли к демонстрационному полету. Скорость наша возросла в три раза. Она являлась одним из оцениваемых показателей, потому мы не собирались снижать темп, но и сильно рисковали, ведь любая ошибка могла стать фатальной. Все хорошо!» — раздался в ухе радостный голос Яниса. Я оказалась права. В небе волнение отступило, и мы полностью отдались исполнению фигур, которые так долго тренировали. Ветер ласкал лицо, трепал короткие пряди, что умудрились выбиться из хвоста, а мы то летели навстречу палящему солнцу, то уходили в головокружительные снижения, лавируя между высокими серыми скалами. И когда настал момент, обратились к магии. Вокруг меня заплясали языки родной стихии огня, а Яниса объяли водные жгуты. Мы приступили к демонстрации элементов высшей школы полета, но продолжали двигаться синхронно, быстро и точно. Огонь отал руки, мягко оглаживал щеки даря успокоение. Я улыбалась, наслаждаясь моментом. «Давай последнее», — вдруг предложил Янис. «Ты о чем? «Круговорот. Мы же тренировали». «Всего раз», — воспротивилась я. «И вышло отлично. Если покажем это, нас будет уже не догнать». «Он прав. Это второй уровень школы. Успешное исполнение обеспечит нам распределение без лишних вопросов». И, быть может, Актион, наконец, ослабит контроль надо мной. Но я все еще сомневалась. «Доверься мне, любимая!» — попросил Янис, и я согласилась, ведь верила ему безоговорочно. Мы резко спикировали почти к самой земле и принялись за вертикальный взлет. Наши руки крепко сцепились. Огонь и вода сформировали смертоносный круговорот. «Мы ликовали. У нас получалось...» но всё изменилось за миг. Когда мы почти миновали уровень скал, хватка Яниса исчезла. «Нет!» Я успела лишь поймать его испуганный взгляд, прежде чем инерция бросила меня сквозь потоки двух стихий. Кожу обдала кипятком. Небо и земля смешались в сером беспорядке. Меня на огромной скорости металла в воздухе, не позволяя выправить полёт. Следом бедро встретилось с чем-то твердым. Теперь я переворачивалась, будто по сплошной наждачной доске — А боль мучительно вспыхивала в разных частях тела, пока мое падение вдруг не прервалось на миг. Надо мной простиралось голубое небо, безмятежное, ясное. Осознание пребывало в поглощающей разум паники, пока позвоночник натягивался, словно на дыбе. Странный треск пронзил мысли ледяным ужасом и непониманием. Моё падение вновь продолжилось. Я еще несколько раз ударилась о беспощадные скалы и сорвалась в черную бездну. Теперь это было лишь быстрое падение но попытка выправить полет провалилась. За спиной ощущалась странная легкость. Астральное крыло бессмысленно дергалось, не в состоянии остановить приближение смерти. И когда впереди показалось дно ущелья, я сделала единственное, на что еще было способно затуманенное болью сознания. вытянула руку и выбросила половину резерва. Алое пламя вырвалось вперед, окутало меня своей обжигающей мощью, замедлило падение и мягко опустило на твердую землю. Стало тихо. Лишь рядом потрескивали раскаленные камни и с шелестом опадали вниз белоснежные перья. Я лежала, тяжело дыша, и не могла пошевелиться. Болело абсолютно все. Казалось, меня разбило на сотни, тысячи осколков, которые больше не собрать. Но больше пугала странная легкость за спиной. Невероятным напряжением сил я сумела приподняться и завести руку назад. Нет. Дыхание прервалось, ведь вместо крыла ощущался лишь влажный обрубок. Из глаз брызнули слезы. Пугающее сознание пронзило душу ледяным отчаянием. Оно поднялось по глотке режущими осколками безысходности и вырвалось в чистое небо тяжким криком. Показалось, мое падение в бездну продолжилось. Только теперь его не остановить. Боль бросила меня в состояние беспамятства. Не знаю, сколько так пролежало, но вскоре услышала родной голос брата. Его присутствие успокоило и позволило уплыть в тревожный сон. Но и там я падала, постоянно срывалась со скалы вниз, глядя, как на его краю остается мое изломанное крыло. Проснулась, как от толчка, резко села. Но меня тут же уложили обратно заботливые руки. Надо мной склонился целитель Академии, и это помогло успокоиться, понять, что я в безопасности, нахожусь в знакомом лазарете. Телом владела будто невесомость. Боюсь представить, сколько на мне навешано обезболивающих заклинаний. «Тебе лучше пока не вставать, Алекса». «Слишком много переломов». Мое крыло», — просипела я, глупо надеясь, что его потеря мне привиделась. «Мне жаль», — глаза мужчины потускнели. «Но уверен, тебе позволят создать замену. Не отчаивайся, Алекса». «Я лишилась крыла. Как тут не отчаиваться?» Просипела, вновь ощущая, как из глаз льются слезы. «Фениксов лишают обоих крыльев за преступление и называют падшими», И теперь я уподобилась им? Еще никогда мое будущее не было столь туманным и безрадостным. Только с утра член лучшей двойки Академии, сейчас я лишь неудачница. Падение с пьедестала казалось таким же болезненным, как то, что забрало у меня крыло. «Жизнь важнее Алекса», — мягко приободрил меня целитель, смотря какая жизнь. «Где Янис?» — опомнилась я. «Только не говорите, что погиб» твой напарник жив не получил ранений наверное он здесь хочет меня увидеть можете его позвать прости алекса но он не появлялся что голос снова охрип теперь уже от шока он жив невредим но не пришел ко мне но почему неужели и закрыла он бросил меня тебе лучше поспать алекса Целитель поднес к моему лицу чашку с какой-то жидкостью. Я приняла ее с отчаянной покорностью. Лучше поспать и хоть на миг покинуть кошмар, в который превратилась моя жизнь.